Глава пятая. Элиза. Пудинг из чёрного хлеба. Я снимаю с полок книги одну за другой, останавливаясь, чтобы погладить особенно красивый корешок или переплёт тиснённой итальянской кожи. Вордсворд, Китс, Шелли, Колеридж. Каждый том, бережно завёрнутый в кусок старой газеты, отправляется в чайный сундучок. Перси, Биши, Шелли английский писатель, поэт и эссеист. Сэмюэл Тейлор Кольридж. Английский поэт-романтик, критик и философ. Я медлю перед верхней полкой. Избранные сочинения Эн Кендлер, семь томов Миссис Хемнс и три летиции Лендон. Фелиция Доратея Хемнс. Английская поэтесса. Я то и дело перелистываю страницы, смакую знакомые строчки и чувствуя как за спиной вырастают крылья. Упаковав свою маленькую библиотеку, я достаю из-под матраса последний томик, тонкий, изящный, переплетенный в сапфирово-голубой шелк, и присаживаюсь на край кровати. Стихотворение Элизы Актон. Книжечка совсем тоненькая и хлипкая. Я провожу пальцем по корешку и подношу ее к носу, вдыхая пыльный аромат сухих страниц. Открыв книгу, я испытываю то же удовлетворение, что в самый первый раз. Помню, как потрясла меня упорядоченность напечатанных слов, преобразившие ученическую сентиментальность моей поэзии, придавшая ей большую ясность, вес и значительность, отделившая мои стихи от меня, перерезав пуповину. Меня вновь посещает тоже приятное чувство, но когда я смотрю более пристально, внутри что-то сжимается. Лишь одного тебя всегда любила, прощай же навсегда. Какими детскими, незрелыми кажутся по прошествии времени эти строки? Вероятно, мать права. Они слишком эмоциональны, чувства переливаются через край. Теперь, десять лет спустя, я это понимаю. Мои новые стихи лучше, в них больше мастерства, зрелости. И тем не менее мистер Лонгманн, Я вновь вспоминаю встречу с издателем в его душном кабинете. Пухлые пальцы, унизанные перстнями, нетерпеливо похлопывают по карманам сюртука. Гулко тикают золотые карманные часы, а между нами, великой китайской стеной, пролегает отполированная поверхность стола. Он так и не вернул мне стихи. Несомненно, он их потерял. «Мои стихи погребены под лавиной рукописей» биографии, научных трудов, поэзии, готических романов, что протягивают ему вспотевшими от волнения руками полный надежд писателя со всех концов Англии. Я опускаю книгу в сундучок и оглядываю спальню. Пустая каминная решетка, снятая из крючков и сложенные аккуратными стопками дамасские шторы. К умывальнику красного дерева прислонен скрученный в рулон турецкий ковер. Мы берем с собой только самое необходимое. Кровати и постельное белье, два высоких комода, кухонный стол из вяза и обеденные красного дерева с такими же стульями. Остальное будет продано с молотка. Эстампы и картины, хрусталь, серебряные блюда, пуховые перины, настенные часы, ковры и книги. Все, кроме моей маленькой библиотеки, которую я отвоевала, предложив взамен свои ювелирные украшения. К нескрываемому удивлению сестер, до глубины души пораженных тем, что я предпочла книги тройной нитки жемчуга, золотым серьгам с бриллиантами и броши с аметистами и розовым кварцем. «Элиза! Элиза!» — раздается откуда-то снизу голос матери. Я закрываю крышку сундука и пробираюсь на первый этаж. В доме все перевернуто вверх дном. Мебель сдвинута с мест, ковры скручены, портреты и карты без рам, гардины сняты, фарфор, книги, зеркала, разные красивые вещи из моего прошлого завернуты и упакованы. Все это будет теперь украшать дома других людей. Мы переезжаем в новое съемное жилье, когда стемнеет, чтобы никто не видел. Как воры в ночи. Появляется мама — Ее пальцы бессознательно теребят агатовый крестик на шее. «Кухарка вся на нервах. Ступай на кухню, Элиза!» Она отворачивается и начинает объяснять что-то пареньку, стоящему без дела в коридоре. «На кухню?» Я не помню, когда в последний раз туда спускалась. «Кухня, кладовые и буфетное владение миссис Дарем. Наша кухарка не любит гостей. Та, что была до неё проявляла куда больше дружелюбия. В детстве она позволяла мне вырезать дубовые листочки для украшения, пирогов и даже месить тесто. А миссис Дарим решительно негостеприимно. Теперь лестницей черного хода могут пользоваться только мать и Хетти. Или отец, если захочет проверить содержимое винного погреба. Только вино уже продали с аукциона, а отец бежал во Францию. Кухарка сидит за столом, заставленным стеклянными банками, жестянками с солью, сахарными головами, корзинами с яйцами и луком. А в ногах у нее мешки. Мука, каштаны, хмель. «Куда теперь это все, мисс Элиза?» У нее красные глаза и мокрое от слез лицо. «Как снег на голову, мисс Элиза! Мы ж сперва увидали объявление в Ипсвич Джорнл, а после нам хозяйка сказала...» Она достает из кармана обтрепавшийся по краям платок и шумно сморкается. «Вы ведь едете с нами в Тонбридж. Нам нужна будет хорошая повариха для нашего пансиона». Произнеся это слово, непривычное для моего языка, я морщусь. «Пансион. Пансион. Мне не нравится ни ощущение в горле, ни звучание Я мотаю головой, но слово...» Остается висеть в воздухе, точно не созревшее яблоко цепляется за ветку, качающуюся на ветру. «Мы берем с собой только вас и Хэтти», — добавляю я, не зная, что сказала им мать. «Остальную прислугу найдем в Тонбридже». «Если сможем себе это позволить, что маловероятно». Кухарка кивает и вновь прочищает нос. «Что мне упаковывать? Я не получила никаких указаний». Формы для желе, хрустальные чаши для омовения пальцев. И что со специями? Они стоят целое состояние. Она взмахивает дрожащей рукой над столом, где выстроились жестянки, банки и керамические горшочки. Внезапно на них попадает скупой луч северного солнца, и они вспыхивают, переливаясь всеми цветами радуги. Пузатые баночки с маринованным зеленым перцем и каперсами, блестящие стручки ванили. Рыжие палочки корицы. Все блестит и сверкает в бледном свете. Меня поражает их внезапная ошеломляющая красота. Богатство оттенков. Охра, терракота, оттенки земли, песка и травы. Все мысли о пансионе улетучиваются из головы. Я тянусь рукой к склянке, поднимаю пробковую крышечку. Пахнет древесной корой, землей, кореньями, небом. «Таинственный аромат волшебного королевства», — шепчу я. Внутри обычные, ничем не примечательные коричневые шарики. Удивительно, что эти простые горошинки обладают таким восхитительным ароматом. «Ах, мисс Элиза, вы такая поэтесса! Это всего лишь ямайский перец!» Кухарка вымученно улыбается и указывает на потолок, где висят на перекладине с крючками длинные связки трав розмарин, шалфей, крапива, пижма, ясменник. А с этим что делать? Я их все лето собирала, и они еще не высохли как следует. Можно опустить. Не дожидаясь ответа, я опускаю перекладину, пока осушеные травы не оказываются прямо передо мной и ощущаю душистую сладость луговой зелени, густой древесный запах, отдающий переспелыми яблоками, прелой землей и зарослями папоротника. Неожиданно, на короткий миг, меня отбрасывает назад во времени. Кожу царапают сосновые иголки, сквозь кроны деревьев пробивается свет. В ушах звучат нежные слова. Я поспешно возвращаю перекладину на место. «Вы знаете кого-нибудь, кому пригодятся эти травы, миссис Дарим?» Её лицо светлеет. «Я что-нибудь придумаю, мисс Элиза». Ещё хозяйка говорит, что все книги придётся продать, только ведь не мои рецепты же. У нас есть кулинарные книги? Несколько штук. Она неуклюже бредёт в буфет, ну и возвращается со стопкой книг под мышкой. Вот это и вовсе на французском языке. По-моему, вы привезли её из своих путешествий, мисс Элиза. Я беру в руки потрёпанный томик с масляными пятнами на кожаном переплёте. «Лёк визинье руаяль» напечатано на коричневом корешке. Меня передёргивает от нового неприятного воспоминания. Я бросаю королевского повара и начинаю листать другую. Новая система приготовления домашней еды от леди. Останавливаюсь на рецепте маринованных устриц и недовольно хмурю брови. Какой у этой леди убогий, беспорядочный язык. Ничего не поймёшь. Её описание не вызывает воображений свежую устрицу острую, пахнущую морем, выловленную в каменистые заводи на рассвете. Послушайте, миссис Дарим, вам понятны эти рецепты? Сказать по правде, мисс Элиза, ничего в них не разберу. Я не сильна в чтении. Я перечитываю другой рецепт. Грамотность хромает, а рецепт совершенно не вдохновляет на воплощение. Описание расплывчато и невразумительно. Если я прочту вслух, «Вы сможете мне объяснить, что хотела сказать эта добрая женщина?» «А зачем вам?» — она бросает на меня взгляд из-под полуопущенных ресниц. «Я не понимаю, возможно, из-за того, что у меня нет опыта в кулинарном искусстве. В отличие от вас, миссис Дарим. Вы так прекрасно готовите, что мы просто не представляем, как без вас обойтись». Она польщенно кивает. «Я обычно стряпаю по своим рецептам, которые собрала за долгие годы работы». Я начинаю читать. Пудинг из черного хлеба. Полфунта черстого черного хлеба измельчить. Столько же изюму, столько же нарезанного внутриного сала, сахару и мускатного ореха. Смешать с четырьмя яйцами полной ложкой бренди и двумя ложками сливок. Варить пудинг в салфетке либо в миске, которая полностью его покрывает, три или 4 часа. Меня охватывает раздражение. Если бы кто-то написал столь неточные и невразумительные стихи, как этот рецепт, его бы подняли на смех. Она ведь не хочет сказать, что туда надо положить полфунта мускатного ореха. И полная ложка — это сколько? Откуда нам знать, имеет она в виду черпак или ложечку для соли? Миссис Дарим втягивает щеки и закатывает глаза. «Мой рецепт получше будет». — говорит она. — Натереть полфунта мускатного ореха с ума сойдешь, да и стоит он целое состояние. И здесь не говорится, что изюм надо помыть и очистить от хвостиков. Она неодобрительно цокает языком. — И что значит три или четыре часа? — Подумайте, какая расточительность, мисс Элиза. Это ж сколько лишних дров сгорит, если пудинг положено варить три часа, а его продержат на огне четыре кудахчет она, качая головой. Никуда не годные рецепты. А ведь эта книга есть на каждой кухне, где я работала. Я в третий раз проглядываю рецепт. Меня что-то гложет. Не просто очевидный перерасход ресурсов и раздражающие неточности. Я мысленно перебираю ингредиенты. Хлеб, изюм, свиной жир, сахар, мускатный орех, яйца, бренди, сливки. «Каким вы представляете этот пудинг на вкус, миссис даррем Я закрываю книгу и машинально засовываю подмышку. Будь моя воля, я бы добавила другие ингредиенты. Соль, чтобы усилить вкус, буквально щепотку, и немного цукатов, и чуточку свежего лимонного сока в жир. «Очень хорошо, миссис даррем мягко произношу я. Разумеется, она права. Рецепт этой загадочной леди ужасен. Бестолково написан, неточен и неряшлив. От моего комплимента кухарка расцветает и начинает суетиться по кухне, снимая с вешалки травы и связывая их бечевкой. «Берите все, что хотите», — разрешаю я. Мне не терпится улизнуть вместе с поваренной книгой. В ушах звучат слова мистера Лонгмана. «Идите домой», — и напишите мне кулинарную книгу, и мы сможем прийти к соглашению, мисс Актон. Не слишком ли я поторопилась? А это, кивает на ступку книг кухарка, мне они без надобности. Я их заберу, отвечаю я и поспешно уношу книги в свою комнату. К моему облегчению крышка сундука еще не заколочена. Я складываю туда книги, прикрываю сложенной шалью и спускаюсь на поле битвы.